СЛОВА 5 Сулако напоминал огромную металлическую раковину, дрейфующую в ночном море. С обеих сторон его довольно неуклюжего корпуса беззвучно вспыхивали голубоватые огни, когда он выходил на заданную орбиту. В кабине пилота Бишоп, не отрываясь, следил за приборами на пульте управления. Время от времени он прикасался к кнопкам и выключателям, отдавая нужную команду. Основной его задачей было следить за тем, как компьютеры выводят корабль на расчетную орбиту. Автоматика сделала возможными звездные полеты и отвела человеку роль резервной системы. А теперь человека заменяли синтетические люди, подобные бишепу. Исследование космоса стало обычной профессией. Когда стрелки и показания всех приборов установились должным образом, Бишоп наклонился к микрофону. «Внимание!» — говорит Бишоп из Центра управления корабля. «Операции внутриорбитального маневрирования завершены. Вывод на геостационарную орбиту закончен. Устанавливаю искусственную гравитацию согласно норме Ахеронта. Благодарю за содействие. Можете возобновить работу». В отличие от тишины и покоя в большей части корабля, в грузовом отсеке кипела бурная деятельность. Спанкмейер сидел в кабине управляемого огромного погрузчика, машины, напоминавшей скелет механического слона, но гораздо более мощной. С помощью специальных перчаток, в которые вставлялись руки, и специальных углублений для ног, машине задавались движения по переноске грузов. Она их выполняла, увеличивая способность переносить тяжести в несколько тысяч раз. Спанкмейер нырнул длинными руками-манипуляторами машины в выпуклый артиллерийский контейнер и вытащил оттуда подставку с маленькими тактическими ракетами. Не вызывая сидящую сидящего внутри оператора каких-то усилий, погрузчик понес груз в спускаемый модуль. Внутри последнего раздались грохот и звяканье, что свидетельствовало о том, что ракеты доставлены по назначению и автоматически закреплены на нужном месте. Спанк Мейер отправился за очередным грузом. Погрузчик был весь исцарапанный и перепачканный в смазке. На его задней части введилась стертая надпись «Caterpillar». Остальные члены группы либо работали с буксировочными моторами, либо с погрузчиками. Все проходило без разговоров, Лишь время от времени они перебрасывались репликами. Несчастных случаев тоже не было. Все отделение работало подобно механизмам полуметаллической, полуорганической машины. Несмотря на близость нахождения друг от друга и огромное количество опасных, постоянно движущихся машин, никто друг друга не задевал. Хикс наблюдал за погрузкой, сверясь с электронной декларацией корабельного груза и время от времени кивал, когда еще одна необходимая предварительная операция завершалась. На оружейном складе Вишбовский, Дрейк и Васкис занимались подготовкой оружия импульсного действия. Пальцы этих троих действовали с не меньшей точностью, чем погрузчики. Крошечные платы микросхем вынимались, проверялись и очищались от пыли, прежде чем их помещали в смертоносные металлические пластиковые корпуса. С помощью компьютера Васкис любовно прогнала свой тяжелый смарт через последнюю проверку. Оружие не носилось, а одевалось. Оно было оснащено интегральным компьютерным затвором, поисково-определительным устройством и было установлено на специальной подвеске для самостабилизации во время передвижения оператора. Единственное, чего не могло делать это оружие, это спускать курок. С нижней улыбкой Васкис работала со своим смартом. Это было трудное дитя, но оно надежно защитит ее и ее товарищей. Она уделяла ему больше заботы и внимания, чем любому из своих коллег. Дрейк это полностью разделял. Он тоже разговаривал со своим оружием, правда, про себя. Члены группы считали это нормальным. Вообще признано, что колониальные морские пехотинцы – народ неуравновешенный а операторы смартов и подавно. Для них оружие – часть тела, а работа с ним – основная функция. Дрейка и Васкис мало волновали наладка приборов связи, пилотирование спускаемого модуля, вождение бронетранспортера, даже помощь при загрузке модуля перед высадкой на планету. Все, что от них требовалось – стрелять. Их специализацией было иметь дело со смертью оба любили свое дело десантники оказались самыми занятыми берг уже закончил свои немногочисленные личные приготовления к высадке когда горман наконец смог поручить эйпану проследить за завершающей стадией подготовки группы когда они отошли в сторону представитель компании мимоходом спросил у лейтенанта из колонии так ничего и нет горман покачал головой и, заметив что-то в процедуре погрузки, сделал пометку в своем электронном блокноте. «Нет даже сигнала несущей частоты. Молчание по всем каналам. А вы уверены в передатчике спутника?» Бишоп подтверждает что все тщательно проверил, и что тот отлично отзывается на любую команду. Он послал на Землю стандартный сигнал проверки. «Мы должны получить ответ через несколько дней. Это будет окончательным подтверждением». Хотя Бишоп и так уверен в том, что система в порядке. «Значит, что-то не так на поверхности планеты». Горман кивнул. «Мы с самого начала так считали». Берг задумался. «А как обстоят дела с местными передатчиками? Телевидение колонистов, связь центра с вездеходами, передачи между станциями атмосферного наблюдения и тому подобное». Лейтенант, с сожалением, покачал головой. «Если там кто-то и общается, то только с помощью дымовых сигналов или зеркал. Электромагнитный спектр мертв, за исключением низкочастотных помех местного Солнца». Представитель компании пожал плечами. «Мы и не ожидали что-либо еще обнаружить, но всегда хочется на что-то надеяться. Разумеется, может, колонисты дали обед молчания, или же коллективно надулись. Зачем им это? Откуда я знаю? Массовое религиозное поклонение или что-нибудь в этом роде, повлекшее за собой прекращение передач? Может быть. Берку хотелось верить Горману. А Горман хотел верить Берку, хотя оба ни на секунду не сомневались в обратном. Молчание колонии Ахеронта не было случайностью. Люди любят поговорить а колонисты и подавно. Прервать все передачи добровольно они не могли. Рипли некоторое время наблюдала за двумя мужчинами. Потом она переключила свое внимание на проходивший процесс погрузки и подготовки к высадке. Она уже видела десантные корабли в выпусках «Хроники», но впервые оказалась так близко от них. Они придавали чувство защищенности. Бронированные и хорошо вооруженные – Они походили на гигантских черных ос. Как раз в то время шестиколесный бронетранспортер был загружен внутрь корабля. Он напоминал железный слиток, толстый и приземистый, несимпатичный на вид и чисто функциональный. Движение слева от нее застало ее отступить в сторону, когда Фрост подкатил тележку с непонятным оборудованием. «Дорогу, пожалуйста», — вежливо сказал он. Извинившись, Рипли попятилась, но тут же была вынуждена освободить путь Хадсона. «Извините». Он даже не взглянул на нее, сосредоточив все внимание на перевозимых боеприпасах. Мысленно выругавшись, Рипли выбралась из этой организованной неразберихи и нашла эйпана Когда она подошла к нему, он разговаривал с Хиксом. Оба изучали контрольный список. Рипли не проронила ни слова, пока сержант не заметил ее. Что-нибудь надо, полюбопытствовал он. Да, я чувствую себя пятым колесом в телеге и изнемогаю от безделия. И он согласился. От безделия плохо всем. Что из этого? Может быть, и мне найдется дело. Он почесал затылок и поглядел на нее. Не знаю, а что вы умеете? Обернувшись, она протянула руку. Я могу управлять погрузчиками, у меня второй класс, это моя последняя специальность. Риппон посмотрел в указанном направлении. Там в специальной нише стоял резервный погрузчик Сулако. Его люди могли многое, но это прежде всего солдаты, десантники, а не строительные рабочие. Лишняя пара рук не помешала бы при укладке тяжелого груза, особенно если эти руки были из сплава Титана, как у погрузчика. «Это не игрушка!» Скептический тон Эйпона сопровождался выражением сомнения на лице Хикса. «Знаю», — сухо ответила Рипли, «но сегодня не Рождество». Сержант поджал губы. «Второй класс, да?» В ответ на это Рипли развернулась, зашагала к погрузчику, быстро поднялась по лесенке и сила в сиденье. Как она и предполагала, Погрузчик мало отличался от тех, с которыми она имела дело на земле. Должна быть немного усовершенствованная модель. Она нажала на несколько выключателей. Механизмы заработали. Моторы взвыли, переходя в ровный гул. Рибли просунул руки и ноги в специальные перчатки и углубления, и погрузчик, подобно внезапно ожившему динозавру, поднял свои титановые лапы. Он гремел, когда она продвигалась к блоку с моделями. Огромные клешни вытянулись и наклонились, нырнув в ближайший контейнер. Она подняла груз и перенесла его в сторону наблюдавших мужчин. Среди гула моторов прозвучал ее голос ⁇ Куда это? ⁇ Хикс взглянул на сержанта и одобрительно поднял бровь. Личные приготовления проходили в том же ритме, что и погрузка модуля, но более тщательно. Что угодно может происходить с установками и связью, Но солдат никогда не допустит неполадок в своем оснащении. Ведь каждому предстояло вести свою собственную небольшую войну. Сначала проверялась бронезащита, нет ли на ней трещин или вмятин. Затем проверялись специальные боевые ботинки, способные противостоять любым сочетаниям погоды, коррозии и зубов. мешки, обеспечивавшие возможность существования хрупкого человеческого существа, в любой враждебной среде без дополнительной помощи в течение месяца. Жилеты, предохранявшие от резких толчков во время приземлений или передвижений по трудной местности в районе наступлений. Шлемы, защищающие череп, и щитки, защищающие глаза. Наушники для связи с модулем, с бронетранспортером и с теми, кому придется охранять тебя сзади. Когда все было готово и проверено, Вся эта операция была повторена сначала. А когда и это было закончено и осталась еще минута другая, то проверялась работа соседа. Рипон рассказывал взад-вперед мимо своих людей, ненавязчиво контролируя их, хотя хорошо знал, что в этом нет необходимости. Он твердо верил в ту школу, что прошли его подопечные. Одним из главных принципов, который был, не было гвоздя, подкова пропала. Подошло время бросить на все последний взгляд. Иногда мелочи играют трагическую роль в судьбе. «Девочки, пошевеливайтесь! Приступаем к операции! Пошли, пошли! Вы и так долго спали!»